Глава двенадцатая Я никогда не представляла себя невестой, а тем более женой. Ничьей, кроме Сида Арго. Я мечтала, как мы поженимся. Без нарядов и пышной церемонии, только мы вдвоем. Я позволяла себе эти минуты слабости перед сном в том состоянии, когда вот-вот выпадешь из реальности. Мое сердце восприняло те редкие минуты мечтаний слишком буквально. Я пообещала себя ему, пусть и не вслух. Я предаю его, пусть и не сердцем. Невеста в корке встает с рассветом. В доме собираются замужние женщины, включая жену старейшины. Хелен заплетает мне косы, скручивает их в узоры на затылке. Иногда наши взгляды встречаются в отражении. Мне легче представлять ее матерью, которая собирает дочь в школу. Обычно это делала Джейн. Хелен и Молли помогают надеть платье. Крой очень простой. Все скрыто. Глазу не за что зацепиться. Лишь по краю фаты Хелен вышила белые цветы, которые символизируют будущее плодородие брака. Во время сборов женщины молятся и поют, но без слов. Они излишние. Меня провожают не в церковь. Меня провожают на войну. «Все будет хорошо», — шепчет Молли. «Я киваю, но на самом деле хочу ослабить пояс, сорвать с себя платье, распустить волосы. Хочу кричать о том, как люблю ее». И о том, как ненавижу то, что делаю ради нее. Неужели ты не видишь? Устремляю взгляд на отражение. Оно расплывается перед глазами. Я не в силах узнать себя. Я так молода, непозволительно молода для брака. Забранные наверх волосы открывают круглое лицо, а отсутствие косметики подчеркивает неутраченную гладкость кожи. Двадцать пять. Невеликий возраст, но раньше у меня был хотя бы он. Теперь я, как вчерашний подросток в мамином платье, ребенок, который ничего не решает и ни на что не способен. Хелен прикрепляет фату. Через нее я вижу все словно в дымке. Мы покидаем дом с фиолетовой крышей женской процессией. Несколько рядов старших женщин, включая Хелен, идут впереди. За ними я, в гордом одиночестве невесты, а за мной девочки вроде Молли. Большинству из них нет и десяти, и это событие их будоражит. Солнце давно поднялось над горизонтом, но тепла не дает. Тонкие пряди выбиваются из прически, чего я мысленно выдыхаю. Косы затянуты так туго, что болят корни волос. «Ты будешь очень счастливой, Флоренс», — говорит Хелен у входа в церковь. «Нил — достойный мужчина. Это правильный выбор». «Это были вы», — шепчу я. «Может быть, доктор хочет использовать меня и уничтожить Прикли, а может, нет никакого подвоха, и это она убедила его в правильности этого решения?» Порой отсутствие страданий и есть счастье. Она целует мою ладонь. Когда Хелен скрывается за дверью, Роберт берет меня под руку. Всегда думал, что скорее разверзнется ад, чем ты выйдешь замуж. Все встают при нашем появлении. Кеннел статуи замирает у алтаря в красно-белой мантии. Нил стоит ко мне спиной. Напряжен. Натянут, как струна. Если ему повезет, он сможет представить на моем месте свою жену. Роберт оставляет меня у алтаря и усаживается на скамью в первом ряду. Нил поднимает фату. Выглядит он неважно, но держится стойко. Наверное, за это я и полюбила его. Что бы ни было, он держится. Мне не хватает этого в последнее время. Я встречаюсь с остальными глазами преподобного. С каждой секунды он мрачнеет, рассыпается на части. Боюсь, к концу обряда слияния от него ничего не останется. Он жестом просит гостей сесть. За нашими спинами раздаются шорох и скрип, а потом все затихает. Кеннелл смотрит на меня и долго молчит в попытке собраться с мыслями. Потом его лицо становится совершенно непроницаемым, а голос чужим. «Возлюбленные братья и сестры, мы собрались сегодня в церкви святого Евстафия перед лицом Господа и всех собравшихся, чтобы соединить этого мужчину и эту женщину священными узами брака, известными в нашей общине как обряд слияния. Брак — досточтимый институт, учрежденный самим Господом, подарившим нам Таинство Завета между Христом и Его Церковью. Первое чудо, совершенное Христом, было совершено во время брака в Кане Галилейской, который он почтил своим присутствием, как говорит об этом Священное Писание. Не следует вступать в брак бездумно, неосмотрительно, ради удовлетворения плотских страстей. Вступать в брак следует возвышенно, по здравому размышлению, обдуманно. И в страхе Господнем, помня о тех целях, ради которых был учрежден брак, брачные узы созданы, во-первых, для размножения рода человеческого по воле Господней, Ради детей, которых следует воспитывать в страхе Божьем во славу Его Святого Имени. Во-вторых, брак был создан для того, чтобы природные устремления, свойственные человеку, направить на правильную стезю. Чтобы те, кого Господь соединил в браке, жили в праведности и чистоте. В-третьих, брак создан для блага всего общества и утешения его. Ибо крепкая семья делает и общество крепким, и в час процветания, и в час испытания. И сейчас эти двое соединятся узами брака. Пусть тот, кто знает вескую причину, по которой им нельзя сочетаться браком, скажет о ней сейчас. Или пусть хранит молчание отныне и навеки. Я молю, чтобы Питер Арго не совершил глупостей. Ну же, Кенел, произноси свою святую чушь и покончим с этим. Мы оба знаем, что промедление не спасет меня. Я заклинаю вас и спрашиваю вас, как в судный день, когда все тайное станет явным. Если кто-то из вас знает о каком-нибудь препятствии, которое не позволяло бы вам сочетаться законными узами брака, признайтесь в этом сейчас. Ибо знайте что брак, заключенный вопреки воле Господней, не является законным ни в глазах Господа, ни в глазах людей. Нил Льюис Прикли, берешь ли ты эту женщину в свои законные жены, чтобы жить с ней по Божьему установлению в святом браке? Будешь ли ты любить, утешать и почитать ее и заботиться о ней в болезни и здравии? и, отказавшись от всех других, хранить себя только для нее одной, пока смерть не разлучит вас. Да. Его «да» рубит его на части. Безжалостно и необратимо. Флоренс София Верстайл. Берешь ли ты этого мужчину в свои законные мужья, чтобы жить с ним по Божьему установлению в святом браке, «Будешь ли ты любить, утешать и почитать его и заботиться о нем в болезни и здравии, и, отказавшись от всех других, хранить себя только для него одного, пока смерть не разлучит вас?» В горле так сильно пересыхает, что трудно даже открыть рот. Я киваю. «Ты должна сказать это вслух, Флоренс». Поддавшись вперед, шепчет Кеннел. Да. Кеннел подходит ближе, окутывая запахом Ладена, Фимиама и леса. Как бы я хотела оказаться в лесу, одна. Преподобный берет меня за руку и кладет ее в ладонь Нила. Мы поворачиваемся друг к другу лицом. Мне так больно смотреть на него что глаза влажнеют. Я сжимаю его руку. Я здесь. Я Нил Льюис, начинает Кеннел. Я Нил Льюис, вторит Прикли. Беру тебя, Флоренс София. Беру тебя, Флоренс София. В законные жены. В законные жены. Чтобы с этого дня быть рядом с тобой. Чтобы с этого дня быть рядом с тобой. В радости и в горе. В радости и в горе. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. Чтобы любить или лелеять тебя. Чтобы любить или лелеять тебя. Пока смерть не разлучит нас. Пока смерть не разлучит нас. Моя клятва проходит словно в тумане. Я уношусь прочь. Не хочу быть ответственной за то, повторяя слова преподобного. Лицо Нила размывается. И я представляю перед собой Сида Арго, такого, каким я его помню, мальчишкой с рыжими волосами и сияющими серо-голубыми глазами. Я отдаю себя тебе, где бы ты ни был, надеюсь, ты знаешь об этом. Пока смерть не разлучит нас, произношу я, и на белой рубашке Сида появляется красное пятно. Оно растет, увеличивается, во рту привкус крови. Нил с силой сжимает мою руку, и пелена спадает с глаз. Благослови Господь тех, кто дает эти клятвы, чтобы они хранили верность друг другу и жили в мире и любви до конца своих дней. Именем Господа нашего Иисуса Христа и Мессии Господней святой общины Йенса Гарднера. Аминь. Присутствующие встают, а место преподобного занимает доктор. Обряд слияния подходит к завершению. Последнее таинство совершится в присутствии супругов и Господа Бога с моим участием и без лишних свидетелей. Воспойте этот союз дабы благословить молодых на счастливую жизнь. Хор начинает петь, и остальные тихо вторят ему. Йенс уводит нас в кабинет преподобного. Здесь горячо, как в печке. Он просит встать на колени перед пылающим камином. Последнее таинство включает обмен особыми символами, свидетельствующими о вашем единстве. Вместо «колец» мы выбираем символы единства, которые останутся с вами навечно. Он берет из подставки длинный металлический пруд, похожий на кочергу, с тонким, едва заметным полукругом на конце, и опускает его в огонь, раскаливая до красна. «Я сглатываю», ноют колени и спина. Его метки скрипят нас вечными узами, как скрипили когда-то Тома и Мию. Он вытаскивает пруд из огня и подходит ко мне. «Сначала дама!» Я закрываю глаза и уношусь под потолок. Выпархиваю из кабинета в общий зал, где поет хор. В проходе стоит Сид Арго и протягивает мне руку. Но я не успеваю коснуться. Все расплывается и чернеет.